Глава 11 Джойс Я всего-то хотела выяснить, с кем из родни моего так называемого суженого дружит моя бабушка. Ошибиться я не могла. Пусть самого Бриана она видела впервые, но рассматривала его с интересом, больше присущим тетушкам из глубинки, после чего обычно следует фраза «Бог мой, как ты вырос, а ведь помню был вот так усеньким». «Ну ладно, это я уже перегибаю». Но ее любопытство точно не было праздным. Кого попало, она мне не подсунула бы. Сегодня она определенно просто хотела убедиться, что не ошиблась. А значит, со стороны Бриэна определенно должна быть такая же интриганка. Откуда-то же Абигайль узнала про его перспективность? «А там по виду точно не скажешь». Только верить кому-то на слово, ибо я пока и близко не увидела зачатков этой самой перспективности. Вот только мои планы на обстоятельный конструктивный разговор ушли прямо в катку с перегноем, стоило мне войти в наш жилой блок. Этот бабуин доморощенный, вылетел словно из джунглей, такой же всклоченный, раскрасневшийся, громко выдающий вместо слов лишь местоимение. Еще и сходу больно схватил меня за предплечье. «И где хваленая перспективность?» спрашивается. «Чихучий вьюн в той подсобке его ничему не научил». но так кто ему доктор, что познакомился раньше времени с Орхидейкой?» «Кто-кто? Видимо, я. Других кандидатур не наблюдается. А стебелек все же мой». Пришлось раскрыть еще один из своих секретов перед боевиками. «Что их?» «Ладно, все равно пока в одном блоке живем». Рано или поздно осознают, что мои растения не просто так считаются моими практическими, курсовыми и дипломными проектами. Не сказать, что я это скрываю, просто не афиширую. Преподаватели в курсе хорошо. — Сейчас же убери эту гадость! — разъярился Бриэн, стоило ему увидеть во всей красе мою малышку. — Сам ты гадость! — оскорбилась я. «Она к тебе лезла?» Сам протянул лапы ко мне. «Она защищала?» «От кого?» И Еще громче крикнул Бриан, явно находясь в крайней степени бешенства. «Я твой муж!» «У нас предварительный брак. Забыл?» «Кто меня защитит, если не она?» Спросила я звенящим голосом, глядя на него затуманенными от слез глазами. «Спасибо урокам мамули». «Ты будешь делать со мной, что тебе вздумается, а твои дружки лишь будут наблюдать и посмеиваться, попивая какое-то дешевое пойло!» И прежде чем кто-то из них успел возразить, я задрала рука в платье, демонстрируя покрасневшие следы от хватки Бриана. До синяков вряд ли дойдет, но на эмоциях он схватил меня достаточно сильно. Лица боевиков тут же изменились. В глазах появилась растерянность и даже осуждение, направленное на Бриона. Тот же невольно отступил на шаг и бросил быстрый взгляд на свою ладонь, сжав ее в кулак и рожав пальцы. «Я не хотел, прости», — тихо произнес он, чем немало удивил и заставил несколько растеряться уже меня. Может, я пригнула палку с обвинениями, а на самом деле парни гораздо адекватнее, чем кажется на первый взгляд? Хм, ну посмотрим. Орхидейка тоже не хотела. Действовала на рефлексах. Признала я негромко, на что цветочек принялся шипеть пуще прежнего, выпустив все ростки с шипами, на какие был способен. Но стоило мне с нежностью погладить орхидейку по лепесткам, как она неохотно плюнула таки мне на ладонь противоядия. Я тут же шагнула к бреану и растерла антидот ему по лицу. И не моя беда, что эта субстанция неравномерно окрасила его кожу в зеленый цвет. Может, я забыла, что можно втереть и в его ладонь, или любой другой участок тела, где не видно. Легче? Тем не менее, поинтересовалась я заботливо. «С этим, да. Что насчет чесотки?» — спросил он хмуро. «У тебя вши?» — невинно уточнила я, сделав шаг назад. «Вот это я нашел в своей постели!» Начав вновь заводиться, выдохнул Бриан, протянув мне ладонь с кусочком коры. «Хм, а ведь это даже не Лапочкина!» Не мудрено, что чешешься, если всякую гадость с улицы тащишь на свои простыни. Похоже на кору Был сегодня у бестиария. Слышала, там на деревьях завелась тля. Я бы посоветовала изучить постель предмет жучков. А заодно завести привычку застилать кровать и не ложиться на неё в уличной одежде. Заметила я нравоучительным тоном. «Это все?» Чесотка началась после того, как Кук и Снежок повалялись на моей постели. «И часто вы так валяетесь?» Поинтересовалась я, вкратчивая, сделав паузу перед последним словом, и одарила их красноречивым взглядом, от которого Абриан даже покраснел. «Или это от сдерживаемой злости?» «Так я ничего такого и не сказала. Это уже их проблемы, кто там чего подумал». Вот четвертый кук отреагировал адекватно, просто заржал, продолжая чесаться. «Простите моего друга, Брион очень переволновался за снежка. Он у нас как дитя полка», — произнес кук добродушным и каплю извиняющимся тоном, добавляя себе очков, и потрепал восьмидесятикилограммовое дитя по холке. «Мы с вами еще не имели чести познакомиться», — «Я Коукер Вилли Рос, ваш четвертый сосед». «Можно на «ты»?» Тепло улыбнулась я. «Я Джойс». «Очень приятно», — расплылся в улыбке парень, усиливая первое впечатление. «Еще раз прости, что потревожили. Надеюсь, вскоре отношения в нашем блоке наладятся, и больше не будет ни споров, ни криков, ни упреков». На последней фразе он бросил быстрый взгляд на злобно пыхтящего Бриана. «Пойдем. У меня есть охлаждающий бальзам для волос. Снежка выкупаем, у него зуд пройдет». Приглашающе махнула я рукой. В конце концов, моя лапочка на этих двоих уж точно не рассчитывала, валяясь на неубранной постели моего горя-женишка. Так что я добавила, обращаясь к куку «Ну и для тебя что-нибудь подберем». «А я...» «Я тоже чешусь!» — вклинился Брен воинственно выпитив подбородок. «И меня это очень тревожит!» Со всей серьезностью ответила я, добавив озабоченности в голос. «Личная гигиена — это очень важно. Еще не хватало, чтобы пожилому блоку пошла какая-то зараза». После этих моих слов Морит и Фо задумчивости уставились на Брена. «Да моюсь я!» Не выдержал он, а в глазах зажегся опасный огонек и явно читалось, о какой такой заразе в нашем блоке он сейчас думает. «Кук, а этого шампуня я выстирую свое постельное белье с ним и докажу, что это ее рук дело!» «Да, пожалуйста, я хоть целый флакон тебе выдам!» Пожала плечами я, прекрасно зная, что лапочка прошла своими шаловлевыми листиками еще и в ящике с его нижним бельем. Но на твоем месте я бы не отказалась от дополнительного обследования у лекаря. Мне нужен здоровый муж. Ибо справка о хронических, а главное, наследственных заболеваниях — повод разорвать помолвку на законных основаниях. Задумчиво протянул Бриан. Хороший ход. — Не понимаю, о чем ты. лочезарно улыбнулась я. Отлить шампунь